Глава седьмая. Украдкой. Вторник, 19 декабря, 14.20. Офицер полиции Эрик Хансайт пробыл на Шпицбергене уже два месяца, когда к нему, наконец, присоединилась жена. Она долго колебалась, не могла решиться, но, сидя в самолете до Лонгера, сомневаться было уже поздно. Что-то изменилось. Что-то изменилось. Сначала ей казалось, что всё дело в самом месте, в холоде, в темноте и грандиозных пейзажах. Когда она сошла с трапа самолёта и увидела гигантские ангары, пассажиров, которые как цепочка муравьёв потянулись в сторону дверцы по соседству с огромными воротами, её на мгновение охватила паника. Клубы дыма поднимались от машин, которые стояли с работающими двигателями, огни аэродрома ослепили её. В первый момент она не увидела ничего вокруг, только черную стену. Все это выглядело как сцена военного фильма, где действия происходят в какой-то далекой стране. Так что сначала она даже не заметила обжигающего ледяного ветра. Он встретил ее в зале прилета, обнял и погладил по спине, как будто пытаясь ее согреть. «Ты что же, все время ходишь в форме?» — удивилась она. Он казался ей чужим. Он улыбнулся ей широкой приветственной улыбкой — дружелюбно, как гостю. Ну, он уж в Петербурге это обычное дело, к там уже это не совсем форма. Он провёл рукой по чёрной зимней куртке с губернаторской эмблемой на одном плече. Они стояли у багажной ленты в примитивном зале с бетонным полом и дощатыми стенами, которые когда-то были белыми. Её чемоданы выгрузили одними из последних Он вынес их к большому чёрному автомобилю с белой надписью «Губернатор» по бокам. Он оживлённо болтал, рассказывал ей, что они будут делать, что он взял отгул на остаток дня и повезёт её сейчас в новую квартиру, которую им посчастливилось получить. Что он ещё и не перевёз туда свои вещи из предыдущего жилища, она сама может решить, как обставить их новый дом. При этом он постоянно озирался. «Ты ещё кого-то ждёшь?» – спросила она. Они поехали в направлении Лунгера по узкой грязной дороге. И тут она увидала горы, нависающие над ними, подобно лицам гигантов, которые наклонились разглядеть мелких насекомых, и фьорд, белый и плоский, как ковер, ошеломляюще огромный. Поселение далеко впереди, казалось, вцепилось в скалы, боясь свалиться на лед. Дорога велась вдоль этой бесконечной равнины, но она заметила также несколько домов на другой стороне фьорда — Там кто-то живёт? спросила она удивлённо. В тех домах? Нет, это просто старые развалюхи. Остатки английской шахты начала века. Сейчас там никто не живёт. И вот, в взгляду открылась широкая долина, в которой лежал город, где и предстояло жить, возможно, не один год. Он посмотрел на неё, когда они проехали причал, и по правую руку перед ними развернулся лонгер. Красиво, да? Похоже на бриллиант в оправе, правда? Все эти переливы огней Но она ничего не ответила, потому что арктический городок показался ей пустынным, а не настоящим. Как будто он появился тут ненадолго и вскоре исчезнет под лавиной. Они долго ехали вверх по холму между рядами красных таунхаусов. Он остановил всё у одного из них, почти на самой вершине холма. Дом был погружён во тьму, ступеньки крыльца замило слоем снега. Прости, начала продуваться он. Мне бы следовало хотя бы почистить крыльцо. Просто понимаешь, я живу в комнате в здании администрации. Едному так было проще. И фонарь, кажись, сломался. Они запрокинули головы и уставились на неработающую лампу. У него ушло пара минут на то, чтобы очистить ступеньки, но она уже успела продрогнуть в своём новом пуховике. Чемодан стояли рядом, она чувствовала себя совсем беспомощной, но он легко взбежал на крыльцо. Я толкнул дверь. Красавчик в чёрной куртке. Почему ему не холодно? Она схватила один из чемоданов и поволокла его через дорогу. Нет, нет, позволь мне. И вот они внутри. Он нажал выключатель, ничего не произошло. Что, и тут нет света? Они прошли на ощупь через тёмную прихожую и поднялись по лестнице на второй этаж, где уличный фонарь с другой стороны дома светил в окно, отбрасывая на ступеньки чёрные тени. Зашли в гостиную, он опустил чемоданы, но свет не включал все там, и было холодно. Маленькое облачко пара вылетело у него изо рта, когда он заговорил. "Фрёде, дорогая, прости. Кажись, я забыл позвонить коммунальщикам и попросить их подключить электричество". Он забежал на кухню и стал открывать шкафчики один за другим. И мы повезло найти свечку, которую он поставил в кружку, и поджёг зажигалкой. Так-то лучше, поуютнее. Ты носишь с собой зажигалку? Курить начал, что ли? Он обернулся, сделал на бодрой и вежливой улыбкой на губах. "Ну знаешь что, я сейчас поеду в офис и позвоню в коммунальную службу. Они в момент всё подключат. Ты побудь пока здесь, а я заеду в магазин и куплю немного еды". Он выскочил за дверь и сбежал вниз по лестнице, не дав ей опомниться и запротестовать. Она ушла в гостиную и уселась на чемодан. Другой мебели там не было. Он не жил в этом доме. Посидев несколько минут, она встала и пошла осматривать комнаты. Нигде никакой мебели, только холод и темнота. Она поняла, что что-то было не так, что её здесь не ждали. Рождество в Лонгрии всегда праздновали очень душевно, и этот год не стал исключением. Рождественское богослужение было как обычно, трогательно красивым от церковполна народа. Детский хор пел довольно пристойно, несмотря на то, что самым маленьким певцам из детского сада, как всегда, больше нравилось гримасничать, чем петь. Это вызывало смех, который временами почти заглушал пение. Люди сидели на скамьях родом из 70-х, с сиденьями, обтянутыми зелёными шерстяными сукнами, от которых чесались задницы. Фрёдис, сидевший рядом с сотрудниками администрации и супругами, хор казался чудесным. Дети в своих лучших нарядах, с торжественными минами и сияющими глазами, и старый шахтёр с обожжённым лицом, стоявший перед ними, как высокое тёмное дерево. В этом году Пиер Лейквик придерживался тщательно подобранного репертуара и пел псалмы, предложенные священникам. Его невероятно ясный тенор расходился волнами под сводами храма строгого церковного зала. Ёлка мерцала огоньками, сладко пахли цветы, прибывшие накануне бортом с материка. Люди улыбались Фрёйдес, и она улыбалась им в ответ. Старожилы Лонгейра знали, что своим прекрасным голосом Перл Иквик хоть ися было без ужасной трагедии, случившейся в шахте много лет назад. И прихожане на короткое время забывали, что зачастую принимали старого шахтёра за городского сумасшедшего по причине обширных повреждений его мозга. Вернувшись из госпиталя на Большой Земле, он стал заикаться так сильно, что лишь немногие понимали его речь. Но в придачу к этому он получил абсолютный слух и необычайно красивый голос. Он не всегда соглашался продемонстрировать свои новые таланты, хоть на церковных, хоть на светских праздниках. Случалось, он внезапно переключался на более скабрёзный песенный материал, которого, увы, помнил немало. Не стоит забывать, что у него не всё в порядке с головой. Осторожно вступались самые добрые. На него нельзя сердиться, он ведь не со зла. Но не все соглашались терпеть одинокого бродягу, бесцельно шатавшегося по городу. Он отнарочно, говорили те, кому посчастливилось столкнуться с шахтёром, когда он был в дурном расположении духа. Пер, может быть, весьма ковален, не позволяйте я ему у себя провести, только от того, что вам его жаль. Но во время нынешней мессы все прошло гладко. Возможно, потому, что вместе с ним пел детский хор. Перлейквик очень любил детей. За службой последовал прием в доме губернатора с Глинтвейном и сладостями. А новогоднюю ночь Чита Хансейдов встретила с друзьями мужа в ресторане отеля «Полар». Все громко болтали, смеялись, а Фредис даже подлила коньяк в кофе. Хотя обычно не пила крепкого спиртного. В небе переливалось северное сияние, когда они возвращались в свой дом на вершине холма. Пятница, 5 января, 17.45. Уже в первые дни января стало ясно, что маленькому полицейскому участку серьезно не хватало сотрудников. Почти каждый вечер Эрику Хансейду приходилось задерживаться на работе. «Скопилось много дел», — объяснял он. «Каких еще дел?» — осторожно спрашивала она. «Ага». Неужели на Шпицбергене так много преступности? А ну, мы не про всё рассказываем газетчикам, хмыкнула она с прихожей, надевая тёплую чёрную куртку. В основном всякая мелочь, то снегоход украдут, то кто-то влез в охотничий домик, драки, семейные скандалы и всё такое. Но и бумажной работы от этого не меньше. И на это надо время. Хм, сама понимаешь. Буду дома через пару часов. И он ещё за дверью его измена вскрылась случайно. Тех двух девиц, что не нароком его разоблачили, она знала только в лицо. Они стояли перед ней в очереди в кассу супермаркета и беззаботно болтали об одной дамочке. Женя пилота местная авиация, которой не мешало бы присмотреть за собственным красавцем мужем, а вместо того, чтобы мутить с чужими. Возможно, она бы и не связала эти пустоголовые сплетни с Серёком, если бы одна из девиц не назвала его по имени. Но и тогда до неё дошло не сразу а только когда одна из подружек, заметив Фрёдис, предостерегающая, ткнула другую в бок. Она сделала вид, что ничего не случилось. Когда на кассе подошла её очередь, она аккуратно выложила покупки на ленту, улыбнулась и заметила, что синоптики обещают утепель. Подумай только, январский дождь на Шпицбергене, разве такое возможно? В первые дни января всё как будто провалилось в глубокий тёмный колодец, из которого нельзя было выбраться. А возможно, по контрасту с рождественскими праздниками, когда город лежал, подобно уютному дому, любимой тётушке, окутанной в белое одеяло пушистого снега. Когда люди многое вкусно ели и часто были на веселе, бездельничали дома и ходили в гости, для визита годился малейший повод. С такой полярной ночью можно было жить, если бы только так продолжалось и дальше. Но тут сказка риско закончилась, и настали будни. Эта полярная ночь была панорам непредсказуемым третьим ликом зимы в местных широтах. И таких ликов у полярной зимы было ещё немало. И за день в день картина за окном менялась. Пасмурный южный ветер поливал всё дождём, который мгновенно превращался в лёд и просачивался сквозь закрытые двери, заставляя людей сделать батарей по горячее или покинуть дров в камин. Все счастливчиков, у кого был камин. Но стоило выйти на улицу, и дождься обрушивался как проклятие на всех без разбора. Замёрзшая земля почернела и поглотила весь дневной свет. Всё валилось из рук на работе и дома. Люди падали на диваны и дремали вплоть до вечера. Сотрудники администрации, губернаторы зевая приходили на работу и начинали день с приготовления больших термосов кофе. В остальное время они бродили по кабинетам и болтали друг с другом. Ну, что новенького, ничего не слышно. Но никаких особых новостей не было, ничего не происходило за черными зеркалами окон. Казалось, что весь Лонгер погрузился на 20 тысяч морских сожжений на дно неизвестного океана. Всякая связь с внешним миром была потеряна, и все рассылаемые сигналы возвращались назад, подобно далекому эху. Фрёдис Хансит и Тур Бергерют повстречались возле супермаркета в один из самых тёмных дней зимы. Было самое начало января. В витрине всё ещё висели рождественские украшения, запылённые и искусственные, как неиздержанные обещания после затянувшегося праздника. Первый месяц года в Арктике может порадовать особой тёмной морозной красотой. Ну, в первые дни этого года случилось всё это. Тёплый атлантический воздух устремился в узкий коридор между двумя циклонами и обрушил на арктический городок ледяной дождь. За какой-то пару часов землю укрыл толстый слой мёрзлой жижи. От больших сугробов, возвышавшихся по обе стороны дороги, остались грязные серые кучи, похожие на кости доисторического змея-ящера. Пройти по городу пешком стало почти невозможно. Люди неуклюже шагали, широко расставив ноги, в страхе, что земля каждую секунду может уйти из-под ног. Фрэдис упала на выходе из супермаркета с полными пакетами еды в руках. Все, кто был поблизости, это видели. Кто-то даже улыбнулся, а она лежала, ладонье содранное об лёд, штаны моментально промокли. Покупки посыпались из пакетов и валялись вокруг. Он остановился и помог ей подняться. "Да это же Фридес Ханс", сказал он с сделанным удивлением в голосе. Она рассмеялась в ответ, в основном от смущения, а потом заплакала. "Фридес, ну что же вы, не ушиблись, Фридес, не надо". Она вытерла слёзы, а он помог ей отряхнуть одежду, собрать покупки и уложить их мокрые, облепленные грязным снегом, обратно в пакеты. Они зашли в кафе "Горняк". Он поддерживал её под руку, как будто она не твёрдо стояла на ногах. В помещении кафе царил полумрак, верхний свет потушили, только на столиках горели свечи. Было тепло, как оно всегда бывает в домах в это время года. Усадив её за один из столиков в глубине зала, он подошёл к стойке и заказал кофе и вафли со сливками и клубничным вареньем. Сначала она говорила, что не голодна, но кончилось тем, что съела всё. В первое время они не знали, что сказать друг другу, кроме того, что погода ужасная, а по такому гололёду невозможно ходить. Фредес грела руки о чашку из толстого фарфора, вдыхая густой сладкий аромат кофе. Мужчина напротив неё был таким понятным и милым, с ним она чувствовала себя другим человеком. Постепенно они разговорились. Он удивился, как легко ему удалось найти общий язык. На пороге кафе он жалел, что все это затеял. Недостаточно ли было поднять ее на ноги, собрать покупки и отряхнуть? Что, если их увидит кто-нибудь из его коллектива по эйрлифту? Он улыбнулся за стенчивой фигурки на другом конце стола. Кроме них в кафе почти никого не было. Только две старушки сидели за столиком у окна. Он узнал их, но не смог вспомнить имен. Впрочем, они казались полностью погруженными в собственную беседу. Сплетничали. Не иначе. Но ну, мне, наверное, пора, сказала она. Домой ей не хотелось. Она уже забыла, как хорошо бывает поболтать с кем-нибудь по душам. "А может, ещё немного посидим?" услышал он свои собственные слова. Они посидели почти час. И он много ходил, подливая им кофе. Слабое серебристое освещение середины дня погасло, и окна превратились в чёрные зеркала. "Ну, пойду уже", сказала она и смущённо рассмеялась и принялась собираться. К собственному замешательству он услышал, как предлагает её подвести. Они вышли на улицу. Он нёс её пакеты. Старушки у окна обернулись им вслед. Ты это видела, Тролты? А спрашиваешь, ты же не думаешь, что собеседница ненадолго призадумалась. Она это предположение оказалось ей чересчур смелым. Угу, честно говоря, нет. Тролта попытался видеть в окне, что происходит на парковке. А может, они не знают друг друга? Может, все четверо крутят романы у кратки.